«Я знаю, кто мне поймал козу, кто нам уложил дрова и кто дал моему братишке землянику. И тебя я тоже знаю», — обернулась она к Тане. «Ты один раз сидела на грядке и плакала. А ты не плачь. Что толку?» «Эй! Сиди, чертовка, или я тебя сброшу в реку!» — закричала она на привязанную к кустам козу. «Девчонки, давайте в воду прыгнем». Женя и Таня переглянулись. Очень уж она была смешная это, маленькая, загорелая, похожая на цыганку Нюрка. Взявшись за руки, они подошли к самому краю обрыва, под которым плескалась ясная голубая вода. Ну, прыгнули, прыгнули, и они разом бросились в воду. Но не успели девчонки вынырнуть, как вслед за ними бултыхнулся кто-то четвертый. Это, как он был в сандалиях, трусах и майке, Сима Симаков с разбегу кинулся в реку. И, отряхивая слипшиеся волосы, отплевываясь и отфыркиваясь длинными саженками, он поплыл на другой берег. «Беда! Женя! Беда!» — прокричал он, обернувшись. «Гейка и Коля попали в засаду!» Читая книгу, Ольга поднималась в гору. И там, где крутая тропка пересекала дорогу, ее встретил стоявший возле мотоцикла Георгий. Они поздоровались. — Я ехал, — объяснил ей Георгий. — Смотрю, вы идёте. Дай, думаю, подожду и подвезу, если по дороге. — Неправда, — не поверила Ольга. — Вы стояли и ожидали меня нарочно. — Ну, верно, — согласился Георгий. — Хотел соврать, да не вышло. Я должен перед вами извиниться за то, что напугал вас утром. А ведь хромой старик у калитки — это был я, — — Это я в гриме готовился к репетиции. Садитесь, я подвезу вас на машине. Ольга отрицательно качнула головой. Он положил ей букет на книгу. Букет был хорош. Ольга покраснела, растерялась и бросила его на дорогу. — Этого Георгий не ожидал. — Послушайте, — огорченно сказал он, — вы хорошо играете, поете. Глаза у вас прямые, светлые. Я вас ничем не обидел. Но мне думается, что так, как вы, не поступают люди даже самой железобетонной специальности. Цветов не надо. Сама испугавшись своего поступка, виновата ответила Ольга. Я и так без цветов с вами поеду. Она села на кожаную подушку. и мотоцикл полетел вдоль дороги. Дорога раздваивалась, но, минуя ту, что сворачивала к поселку, мотоцикл вырвался в поле. «Вы не туда повернули!» крикнула Ольга. «Нам надо направо!» «Здесь дорога лучше!» отвечал Георгий. «Здесь дорога веселая!" Опять поворот, и они промчались через шумливую тенистую рощу. Выскочила из стада и затявкала, пытаясь догнать их собака, но... «Нет, куда там? Далеко!» Как тяжелый снаряд прогудела встречная грузовая машина, и когда Георгий и Ольга вырвались из поднятых клубов пыли, то под горой увидали дым, трубы, башни, стекло и железо какого-то незнакомого города. «Это наш завод!» — прокричал Ольге Георгий. «Три года тому назад я сюда ездил собирать грибы и землянику!» Почти не уменьшая хода, машина круто развернулась. «Прямо!» — предостерегающе кричала Ольга. «Давайте только прямо домой!» Вдруг мотор заглох, и они остановились. «Подождите!» — соскакивая сказал Георгий. «Маленькая авария!» Он положил машину на траву под березой, достал из сумки ключ и принялся что-то подвертывать и подтягивать. «Вы...» — Кого в вашей опере играете? — присаживаясь на траву, спросила Ольга. — Почему у вас грим такой суровый и страшный? — Я играю старика-инвалида, — не переставая возиться у мотоцикла, ответил Георгий. — Он бывший партизан, и он немного ну, не в себе. Он живет близ границы, и ему все кажется, что враги нас перехитрят и обманут. Он стар, но он осторожен. Красноармейцы же молодые, смеются. После караула в волейбол играют. Девчонки там у них разные, Катюши. Георгий нахмурился и тихо запел. За тучами опять померкнула луна. Я третью ночь не сплю в глухом дозоре. Ползут в тиши враги, не спи, моя страна. Я стар, я слаб, о горе мне, о горе. Тут Георгий переменил голос и, подражая хору, пропел «Старик, спокойно, спокойно!» «Что значит спокойно?» — утирая платком запыленные губы, спросила Ольга. «А это значит, — продолжая стучать ключом по втулке, — объяснял Георгий, — это значит, что спи спокойно, старый дурак. Давно уже все бойцы и командиры стоят на своем месте. Оля, ваша сестренка о моей с ней встрече вам говорила?» Говорила. Я ее выругала. Напрасно. Очень забавная девочка. Я ей говорю «А», а она мне «Б». С этой забавной девочкой хлебнешь горе, снова повторила Ольга. К ней привязался какой-то мальчишка. Зовут Тимур. Он из компании хулигана Квакина. И никак я его от нашего дома не могу отводить. Тимур. Хм... Йоргий смущенно кашлянул. Разве он э, из компании? Он, кажется, не того, не очень. О, ха, ну ладно. Вы не беспокойтесь, я его от вашего дома отважу. Оля, почему вы не учитесь в консерватории? Подумаешь, инженер. Я и сам инженер, а что толку? Разве вы плохой инженер? Ну зачем плохой? подвигаясь к Ольге и начинает теперь стучать по втулке переднего колеса, — ответил Георгий. «Ну, — Совсем неплохой. Но вы очень хорошо играете и поете. Послушайте, Георгий, смущенно отодвигаясь, сказала Ольга. — Я не знаю, какой вы инженер, но чините вы машину как-то очень странно. И Ольга помахала рукой, показывая, как он постукивает ключом то по втулке, то по ободу. — Но ничего не странно. Все делается так, как надо. Он вскочил и стукнул ключом по раме. Ну вот, и готово. Оля, ваш отец командир? Да. Это хорошо. Я и сам командир тоже. Кто вас разберет? Пожалуй, плечами Ольга. То вы инженер, то вы актер, то командир. Может быть, к тому же вы еще и летчик? Нет, усмехнулся Георгий. Летчики глушат бомбами по головам сверху. А мы с земли через железо и бетон бьем прямо в сердце. И опять перед ними замелькали рожь, поля, рощи, речка. Наконец, вот и дача. На треск мотоцикла с террасы выскочила Женя. Увидав Георгия, она смутилась, но когда он умчался, то, глядя ему вслед, Женя подошла к Ольге, обняла ее и с завистью сказала. «Ох, какая ты сегодня счастливая!» Условившись встретиться неподалеку от сада дома номер 24, мальчишки из-за ограды разбежались. Задержался только один фигура. Его злило и удивляло молчание внутри часовни. Пленники не кричали, не стучали, и на вопросы и окрики фигуры не отзывались. Тогда фигура пустился на хитрость. Открыв наружную дверь, он вошел в каменный простенок, и замер, как будто бы его здесь не было. И так, приложив к замку ухо, он стоял до тех пор, пока наружная железная дверь не захлопнулась с таким грохотом, как будто бы по ней ударили бревном. — Эй! Кто там? — бросаясь к двери, рассердился фигура. — Эй! Не балуй! А то дам по шее! Но ему не отвечали. Снаружи послышались чужие голоса, заскрипели Петли Ставин. Кто-то через решетку окна переговаривался с пленниками. Затем внутри часовни раздался смех, и от этого смеха фигуре стало плохо. Наконец наружная дверь распахнулась. Перед фигурой стояли Тимур, Симаков и Ладыгин. «Открой второй засов», — не двигаясь, — приказал Тимур. «Открой сам, или будет хуже». Нехотя фигура отодвинул засов. Из часовни вышли Коля и Гейка. «Лезь на их место!» — приказал Тимур. «Лезь, гадина, быстро!» — сжимая кулаки, крикнул он. «Мне с тобой разговаривать некогда!» Захлопнули за фигурой обе двери. Наложили на петлю тяжелую перекладину и повесили замок. Потом Тимур взял лист бумаги и синим карандашом коряво написал «Квакин, караулить не надо. Я их запер, ключ у меня. Я приду прямо на место к саду вечером». Затем все скрылись. Через пять минут за ограду зашел Квакин. Он прочел записку, потрогал замок, ухмыльнулся и пошел к калитке, в то время как запертая фигура отчаянно колотил кулаками и пятками по железной двери. От калитки кваки набернулся и равнодушно пробормотал: "Стучи, гейка, стучи". "Нет, брат, ты еще до вечера настучишься". Дальше события развертывались так: перед заходом солнца Тимур и Симаков сбегали на рыночную площадь, там, где в беспорядке выстроились ларьки, квас, воды, овощи, табак, бакалея, мороженое, у самого края торчала неуклюжая пустая будка, в которой по базарным дням работали сапожники. В будке этой Тимур Семаков Симаков пробыли недолго. В сумерки на чердаке сарая заработало штурвальное колесо. Один за одним натягивались крепкие веревочные провода, передавая туда, куда надо и те, что надо, сигналы. Подходили подкрепления. Собрались мальчишки, их было уже много, двадцать, тридцать, а через дыры заборов тихо и бесшумно проскальзывали все новые и новые люди. Таню и Нюрку отослали обратно. Женя сидела дома. Она должна была задерживать и не пускать в сад Ольгу. На чердаке у колеса стоял Тимур. Повтори сигнал по шестому проводу, озабоченно попросил просунувшийся в окно Симаков. Там что-то не отвечают. Двое мальчуганов чертили по фанере какой-то плакат. Подошло звено Ладыгина. Наконец пришли разведчики. Шайка Квакина собиралась на пустыре близ сада дома номер 24. — Пора, — сказал Тимур. «Всем приготовиться!» Он выпустил из рук колесо, взялся за веревку И над старым сараем, под неровным светом бегущие меж облаков луны, медленно поднялся и заколыхался флаг команды. Сигнал к бою. Вдоль забора дома номер 24 продвигалась цепочка из десятка мальчишек. Остановившись в тени, Квакин сказал, «Все на месте!» — А фигуры нет. — Он хитрый, — ответил кто-то. — Он, наверное, уже в саду. Он всегда вперед лезет. Квакин отодвинул две заранее снятые из гвоздей доски и пролез через дыру. За ним полезли и остальные. На улице у дыры остался один часовой. Алёшка.